Кто-то был у вас на хвосте? Не знаю, мне тогда это показалось невероятным. Я только посмеялся. Когда вы приняли решение отправиться на море? Меня за два до этого. Вы кому-нибудь говорили о предстоящей поездке? Я никому не говорил, про жену не знаю. Получается, подумал Кусанаги Фудзикава постоянно следил за супругами. Если, конечно, предположить, что в преследовавшей их машине был Фудзикава. Что ещё вас беспокоит, спросил Кусанаги? Умадзату, немного поколебавшись, заговорил. Я видел, что непосредственно перед взрывом к рёку подплыл какой-то мужчина, молодой. Что это был за мужчина? Кусанаги взял на изготовку ручку и блокнот. Он был в защитных очках, там уже довольно далеко, так что я его не разглядел. Вот только Умадзату нервно облизнул губы, прическа у него была, кажется, такой же, как у этого типа на вашей фотографии, так же коротко стрижен. Кусанаги достал фотографию и ещё раз взглянул. Мутноватые глаза Юити Фудзикавы были устремлены прямо на него. Глава 7. На следующий день после встречи с Такахико Умэдзато Кусанаги вновь отправился в университет Тейто на физико-технический факультет. Сам он окончил факультет социальных наук, но с некоторых пор входил в этот прежде столь чуждый ему серый корпус как к себе домой. Подходя к зданию, он посмотрел в сторону автостоянки и остановился как вкопанный. — Югава. Физик стоял, низко пригнувшись возле Мерседеса. «Эй — Эй! — окликнул его Кусанаги. Югава вздрогнул. Точно его застали врасплох за постыдным занятием, но тотчас узнал голос и успокоился. — А, это ты! Привет! — Извини, я тебе, наверное, уже надоел. Что это ты делаешь? — Так, ерунда! Югава разогнулся. Рассматривал машину профессора Йокомори. — Значит, она и есть. Кусанаги окинул взглядом серебристый Мерседес — Действительно совсем новая, аж сияет. Поскольку Фудзикава интересовался, которая из машин принадлежит Йокомори, я решил посмотреть, нет ли в ней чего-то особенного. Понятно. Кусанаги с полуслова понял, что имел в виду Югава. Ищешь, не установлены ли на ней взрывные устройства. Ну, каких-то особых оснований для беспокойства у меня нет, но всё же после того, что ты мне рассказал о том, что Фудзикава, возможно, причастен к взрыву, Он уже успел сообщить Югаве, что Юити Фудзикава в тот день был на пляже. Узнал что-то новое? спросил Югава. Вчера встретился с мужем погибшей. Вероятность того, что Фудзикава преступник, повышается. Кусанаги вкратце рассказал Югаве, что он узнал от Умедзату. Проблема в том, что связывает погибшую от взрыва женщину и Фудзикаву, сказал Югава. Совершенно верно. Кстати, ты узнал, о чём я тебя просил? О чём ты меня просил? Забыл? Я просил тебя разузнать, можно ли было с помощью той техники, которой владел Фудзикава, устроить взрыв. А, ты об этом, Югава потёр подбородок и устремил взгляд вдаль. Извини, так много было дел, я отложил на потом. Теперь займусь этим. Пожалуйста, это важно, сказал Кусанаги и почувствовал странную нервозность. Его удивляло, что Югава против обыкновений избегал его взгляда. Глядя сбоку на физик, он вдруг кое-что заметил. Ты, кажется, немного загорел. Ездил на море? М-м, загорел? Югава провёл ладонью по щеке. Вряд ли. Просто здесь такое освещение. Ну, может быть. У меня нет времени ездить на море. Ладно, пошли внутрь. Югава зашагал в сторону здания. Кусанаги последовал за ним. В этот момент сзади раздался автомобильный гудок. Обернувшись, они увидели, что на стоянку въезжает тёмно-синий BMW. Югава, улыбаясь, подошёл к машине и жестами помог припарковаться. Из машины вылез старик. Несмотря на свой небольшой рост, он был хорошо сложён, поэтому выглядел вполне солидно. "Профессор Кисима, как прошла международная конференция?" обратился к нему Югава. "Как обычно, всегда одно и то же. Ну рад, что смог пообщаться с тамошними ребятами. Наверное, устали. 3 дня заседаний, банкет, есть немного. Слишком затянули. Можно было ограничить количество докладов". Югава пошёл рядом с Кисимой, к кусаноги поспешил следом. Без вас, профессор, энергетический факультет просто-таки осиротел. Небось, распустили здесь мое отсутствие. Впрочем, постоянно звонили в гостиницу, даже надоели. Какие-нибудь срочные дела? Если бы. Всякая ерунда. Какая у вас там погода? Если будет дождь, вы сдержитесь от вождения автомобиля. Как будто я дряхлый старик. Шагу ступить нельзя. Кто же это вам названил? Какой-то молодой сотрудник. Замучил, сказал Кисима, но в голосе его звучала веселость. Не успел Кусанаги подумать, что сейчас эти двое войдут в лифт, как оба, не сговариваясь, свернули на лестницу. Кисима, хоть и выглядел на 60 с гаком, зашагал вверх по ступеням с поразительной бодростью. Расставшись с Кисимой, Югава и Кусанаги направились в тринадцатую лабораторию физической кафедры. Старейшина физико-технического факультета, сказал Югава, имея в виду Кисиму. Некоторые считают его отцом основателем квантовой механики. Но сейчас он босс на нейрокритическом отделении. Всякие маломальски стремящиеся к знаниям студенты мечтают заниматься под его руководством. Поразительный старик, светило, отозвался Югава. Чувствуется, что на факультете его любят. Звонят предупредить, чтобы не ездил в дождливый день. Ну, это уж слишком. Интересно, кто это звонил? Может, хотели подтрунить, мол, не замочите свою новую машину. Возможно, кивнул Югава, но в следующий миг его лицо изменилось. Глаза устремились в одну точку, он прикусил губу. «Что с тобой?» Всполошился Кусанаги, увидев приятеля в столь непривычном состоянии. Югава посмотрел на него в упор. «Что если...» Пробормотал он и тотчас с развивающимися полами халата выбежал из комнаты. «Эй, ты куда?» Кусанаги устремился за ним. Югава побежал по коридору, бросился вниз по лестнице. Хотя он и занимался в секции бадминтона, трудно было ожидать такого проворства от научного работника. Выскочив из здания, Югава побежал к автостоянке, И только оказавшись возле машины Кисима, остановился. Немного отставший Кусанаги тоже остановился, по лицу его строился пот: "Что происходит? Объясни". Но Югава не ответил, он присел на корточки возле автомобиля и заглянул под днище. Наконец он вздохнув, покачал головой: "Кусанаги, у меня к тебе просьба". "Какая?" "Позови профессора Кисиму немедленно". "Профессора, зачем?" "Потом объясню, сейчас дорога каждая секунда". "Понял. Где мне его найти?" На четвёртом этаже в восточном крыле, постарайся привести его так, чтобы никто не заметил. Никто не заметил? Да. Глубокая складка прорисовала лоб Югавы. Если хочешь раскрыть преступление, делай, как я говорю. Глава 8. На следующий день ближе к вечеру Кусанаги вновь посетил университет Тейто. Накануне ночью он арестовал Такахису Мацуду. Сидевшие в засаде полицейские задержали его, когда он попытался бежать. После того, как проник на станку в доме профессора Кисимы, Мацуда держал в руках полиэтиленовый пакет с каким-то металлическим предметом в велечной ладонь. Когда его арестовывали, он сказал забиравшему пакет полицейскому: "Не приближайте это к воде, а то будете всю жизнь раскаяться". Вероятно, в нём заговорила совесть учёного. Но в действительности беспокойство Мацуды не имело под собой никаких оснований. Этот металлический предмет был совсем не тем, что он предполагал. Чизо за два до ареста Югава тайком подменил его. То, что Мацуда выкрал на стоянки, было окрашенным в металлический цвет комом самой обыкновенной глины. Мацуда сознался в убийстве Фудзикавы, сказал Кусанаги, глядя на усталое лицо Югавы, который был явно не в духе, надеялся выкрутиться, но поскольку его арестовали непосредственно у дома Кисимы, он во всём сознался. Понял, что запираться нет смысла. — Возможно, и все-таки многое так и осталось для меня непонятно. — Надеюсь, ты сможешь мне кое-что объяснить? — Хорошо. Югава поднялся со стула и вскинул подбородок, приглашая Кусанаги подойти. На столе стояла жестянка из-под леденцов, она была наполнена водой.